Его банде было около 50 преступников, которые воровали грабили, занимались распространением нелегальной лотереи. В своей деятельности он ни разу не перешел дорогу ни одной из пресмынных семей мафиози. И все же пришло время, когда он стал мешать синдикату. Дело в том, что он, как некогда Айкаппон, был заражен сифилисом. Болезнь еще не достигла критической стадии, но уже наступали минуты, когда он не отдавал в своих словах, И это было крайне опасно для синдиката. Поэтому Френк Костелло распорядился немедленно упрятать Мареси в больницу, где он находился под наблюдением надёжных лучей. Но даже за решеткой сумасшедшего дома Мареси представлял опасность опасностью мафии. Так как в то время сенатор Эстески Хеффер начал допросы в рамках деятельности под подкомиссии палаты представителей Конгресса США Фрэнк Кастел был убежден, что надежно застрахован от неприятных неожиданностей. Но сенатор Кеффер оказался настойчивым, и Мариси, сопровождаемый врачом и санитаром, все таки перестал преследователем. Давая показания, он никого не выдал, но едва едва смог выпутаться из путины вопросов, которые плёл следователь. Было ясно, что еще немного, и он расколется. По мере продолжения допросов он говорил всё больше. Ему в сило внимании журналистов. Он радовался, встречая своё имя в хронике преступлений или на первой странице газеты. Он становился тщеславным. Не это ли послужило поводом для убийства. Френка Кастела и Витаджа Навези боролись за власть. скрыто точа друг против друга кинжалы. Когда речь зашла обвили Мареси, они, как всегда, заняли противоположные стороны. Витадж Навези прекрасно понимала, что смерть Мареси выкромила Френка Кастела. помогла бы ему подняться на вершину власти, Поэтому мутил воду, готоясь соответствующее мнение верхушки синдиката. Когда он предложил высшему совету мафии убрать Марицци, никто не был против. Принимая подобное решение, обычно назначали убийц, которые должны были позаботиться о исполнении приговора. Убийство Вилли Марицци исключение. Каждый имел возможность пристрелить его и тем самым выслужиться перед боссом. Джонна Пилотта или Джо Робертс был партнером Валачи по многим акциям, Был членом Murder Inc. Это корпорация убийц. Ему и некоторым другим выпало застрелить неугодного моряка. Валачи заявил, что к убийству он абсолютно не причастен и повторил это следователям. Полиции не удалось найти доказательств его вины. Похороны у Уили Марецы были пышными, со множеством машин и с цветами. Путь к классу Видоджанавеси был открыт. В середине необычный район Нью-Йорка, архитектуры и атмосферы несколько напоминающей парижский Мон Парнас. Гринвич-Видж принадлежит к а также богачам, о пребывавшим его под свои виллы. Здесь прекрасный ресторан. Тут за ужином в клубах высшего света встречаются знаменитости. На Томпсон-стрит находится популярный ресторан Робко. 10 сентябре 1952 года и встретились Тони Пентер и Шоварач. Они заказали себе хорошее вино. Речь пойдет о жене, сказал Тони Пентер. Эверджин? А что с ним?» — спросил Валач. Он заложил. Как это? Заложил. Он припался с, «С агентами управления по борьбе с наркотиками. А грайне? Да. Кто тебе это сказал, Тони? Вита. А ему, в свою очередь, Лаки Лучана сказал, что он грязная крыса и шпион. Наводит их уже несколько лет. Да не может быть. Точно. И мы должны его убрать. Его и всех, кто с ним. Аки принес принёс вино. показал этикетку и разлил. Джовалач казался озабоченным. Почему, собственно, ты говоришь мне об этом? Я знаю, что у него твои деньги. Пара тысяч, ну и что? Дженани вернулся из Италии и ушел на дно. Мы не можем его найти. И я должен это сделать? Да. Или не ты Джо? Ведь тебя он не будет подозревать. будет думать, что ты разыскиваешь его из-за этих денег. Натёжь его к нас, Джо. Ладно, ответил Джо Валач. Позже он заявит своё оправдание, что у него не было выбора. Женание действительно поспеком. Его арестовали ещё в 1942 году за торговлю наркотиками и отправили на 15 месяцев за решетку. Там он раскис. И агенты управления по борьбе с наркотиками легко склонили его к сотрудничеству. Он вышел на свободу. вновь занялся своим прежним ремеслом время от времени, поставляя агентству управления нужную информацию. Чем его не трогали. А когда его брала с поличным полиция, то он всякий раз выкручивался, утверждая, что участвует в акции только для Юдима Так как работает на Narcotics Bureau. В 1950 году решение о смене перебрался в Италию. Там он пытался разбогатеть на торговле контрабандой. Илём махинаций с тайно переправляемыми морем из Соединённых Штатов пенициллином, сульфаниламидами и другими лекарствами. спрос на которых в послевоенной Европе был огромным. Приторговал американскими долларами, а иногда и фальшивыми банкнотами. Получив огромные барыши, он закупил героин, который контрабандой переправил в Соединённые Штаты. Аферист процветал, и уже считал себя любимцем наркомана. Однако вмешалась итальянская полиция, арестовавшая Женини до продажи фальшивых долларов. Он сидел в тюрьме-изоляторе аж до процесса. Уписав Соединённые Штаты прося спасения.